8. Советы мои, Лотфов не слушай. На пользу их примешь, коль ты их поймешь. Дружбу блюди, и первым ее порвать не старайся. Скорбь твое сердце сожжет, коль не сможешь другу довериться. Асгард встретил своего владыку непривычной пустотой. Асы покинули его, собирая рати людей и гномов, светлых эльфов и всех прочих народов, что согласны были выйти на бранное поле. Долгим выдалось странствие старого хрофта. Не только залы хель открывались ему, но Слейпнер скакал по странным дорогам, где небо сперва сжимается до узкой полосы у всадника над головой, а затем вновь расходится. Неведомые моря, где плещутся непростые волны, отделяют Большой Хьорвард от этих земель. И Один подозревает, что и солнце тут светит совсем иное. Но и здесь сыскались те, кто чувствует приближение семерых и готов сразиться вместе с асами. Правда, при этом отца богов у ворот его собственного зала встретила никто иная, как Лаувея. Рядом с ней напряженно переминался с ноги на ногу Гулоке. Выглядел бог огня так, словно к спине его меж лопаток острием приставлен кинжал. Великий Бог Один, великанша низко поклонилась. Она сейчас приняла свой истинный облик, возвышаясь над отцом богов, подобно башне. Приветствую тебя, Лаувея в Асгарде, и рад, что ты решила прийти. «Многие великаны Йотунхейма послушали меня и тоже будут сражаться под твоим водительством. Под твоим водительством, однако они поднимут свои собственные стяги и поднимут их выше твоего». Это было, конечно, оскорблением. Но старый Хрофт промолчал еще тогда в стране великанов, когда мать Локи первой пришла ему на помощь во время тинга у Гримтурсонов, Пусть поднимают какие угодно стяги и так высоко, как только смогут. Подавляя гнев, сказал ас воронов. — Этот урон моей чести я постараюсь стерпеть. Локи только вытаращил глаза. — Благодарю и восхваляю великого Одина. Вновь поклонилась Хекса. «Мои сторонники Гримтурсены помнят и твое обещание, отец дружин, пригласить их всех на пир. Как только ты дашь слово, они немедля пожалуют сюда с оружием и при доспехах, готовые к бою». «Пустить великанов в Асгард!» — пробормотал потрясенный бог огня. «Кажется, ты тоже принадлежишь к всему роду, сынок», — холодно сказала Лаувея. Локи отвернулся, заскрежетав зубами. «Сколько же придет грим Лаувея?» «Много тысяч, но далеко не все и даже не половина того, что может выставить Йотунхейм. Большинство сочло, что не встанет рядом с Асами, великий бог Один. Прости меня за горькую правду». «За правду не просят прощения». «Что ж, тогда мы накроем столы тут, на равнине, в виду стен ас...» «Нет, о, великий бог!» Вдруг перебила Лаувея. «Мои сородичи особо оговорили, что согласны пировать лишь в твоем зале, где высится твой трон в Волгале». «Они лишились рассудка!» — завопил Локи. «Мать, отчего ты не вразумила их?» Они не согласны ни на что меньшее. Холодно отчеканило Лауэя. Пир в Волгале. И Тор должен прислуживать им за столом, наливая в их кубки хмельного меда. Локи безнадежно махнул рукой и сделал движение, словно собираясь уйти. «Куда заторопился, сынок?» «Собрать землекопов!» Ядовито отозвался бог огня, но шаг послушно замедлил. Ибо нам придется насыпать очень много курганов, и притом весьма высоких. Могильных курганов, разумеется. Ни один Гримтурсон не переживет подобного пира. Так же, как Тор не переживет подобного унижения. Надеюсь, могучий ас воронов не даст пролиться ничьей крови. Подняла бровь Тролквинна. «Не так ли достойный Один?» «Скажи же! Скажи ж ей!» Не выдержал Локи. «Она мне мать, но мы с тобой смешали кровь. Я Грим Турсен, по крови. Не могу снести этих издевательств, как твой младший брат. Не могу! Тор перебьет их всех, и этим все закончится, отец дружин!» «Понятно твоя забота, мой младший названный брат». Медленно сказал Старый Хрофт, Лаувея передай великанам сие, Один, владыка Асгарда, благодарит их за союз и верный своему слову зовет их на знатный пир. Здесь, под крышей у Волгалы, и я сам, я, отец богов, стану прислуживать им и наливать им хмельного меду». «Согласна ли ты с этим?» Со щек тролк сбежала кровь. «Что я слышу? Ты так любишь своего старшего сына, что, спасая его честь, готов топтать в грязь свою собственную? Не ты ли, великий Один, совсем недавно убеждал меня, что никогда, ни за что не замораешь своей че... «Остановись, великанша!» — загремел старый хрофт. Отнеси мой ответ великанам. Что же до чести моего старшего сына? Тору случалось одеваться женщиной, и я не спасал его достоинства в том деле, когда пропал Мьёльнир. Но Локи, мой младший названный брат, с которым мы смешали кровь, прав. Великаны рискуют угодить вместо праздничного пира на собственную тризну. Ибо даже весь Йотунхейм, собравшись вместе, не одолеет Тора. Ему написано на роду смерть от совсем иного врага. «Да будет так», — после долгого молчания ответила Лаувея. Она поклонилась Одину. «Дозволь тогда мне удалиться, отец богов. Я передам великанам твои слова, и пусть готовят пир». «Пир будет готов». посулил Асвранов. И что это был за пир? Столы волгалы ломились от невиданных яств и лакомств. Мясо огромного вепря всех ремни жарилось на десятках и сотнях вертелов, и, о чудо, его хватало на всех. Едва рассевшись на длинных скамьях, гримтурсены, а их и впрямь явились многие тысячи, Дружно подняли пустые кубки. Легко неся на плече бочку хмельной браги, вперед выступил сам отец богов, и гримтурсены оцепенели от изумления, когда увидели, кто собирается прислуживать им. Лаувея шла рядом с ним с расшитым полотенцем, утирая стол, если из огромного ковша проливалась хотя бы капля. «Гости Гримтурсены!» — громко провозгласил старый Хрофт, и голос его слышал весь Асгард. «Спасибо вам, что пришли пытать удачу на поле брани. Битва близка, это говорю вам я, Один. Однако она, хоть и близка, но пока что не наступила. Ешьте поэтому, ешьте, пейте и веселитесь». Мяса и пенной браги хватит на всех. Поднимайте ваши кубки, я сам своей рукой налью вам хмельного веселящего душу. В молчании смотрели сперва гримтурсены, как обходит старый хрофт бесконечные ряды столов, как наливает из словно бы бездонной бочки брагу, наполняя один кубок за другим. Быстро и споро шло дело у отца богов, и не заметили великаны, как половина чаш была уже полна. Только тут возвысил голос один из Гремтурсонов, придя в себя. «Желали мы, чтобы прислуживал нам за столом рыжебородый Тор, но не ты, великий ас воронов. Тебе мы не желали нанести оскорбления». «Почему же Тор прячется? Мы все знаем, что в час нужды он оделся женщиной, плясал и пел, как муж женовидный. Отчего же сейчас его нет?» Глаза Лаувеи метнули молнии. Негоже, гоже в доме хозяина, на пир явившись вопрошать такое!» Великую честь оказывает тебе владыка Асгарда, из своих рук наполняя твой кубок. Никому из до доселе не выпадало такого, а потому прерви свои речи, или узнаешь, что я, Хекса умею укорачивать языки не хуже иных мужей». Великаны дружно захохотали. Красный, как вареный рак, названный Гриммолдом Турс, скочил, замахнувшись дубинкой на тролл-квинну. Отец дружин заметил лишь кривую яростную ухмылку Хексы. Меж ее рук блеснуло пламя, и, широко размахнувшись, она метнула пылающий огненный шар прямо в голову Турса. Ик! Пламя охватило голову и плечи незадачливого великана, Запахло паленым, но Лаувея одним мановением руки заставила огонь потухнуть. Великан так и остался стоять, громко икая от страха. Волосы, усы и борода исчезли. Кожа сделалась красной, словно крашенная пурпуром. Сядь, Гриммолд, здесь пир, блюди вежество. Лаувея больше не глядела на забывшегося собрата. Другие Гримтурсыны взирали на нее с явным одобрением. Их вожак показала, что никому не позволит перейти себе дорогу. «Пируйте!» — провозгласил старый хрофт, словно ничего и не случилось. «Пируйте, как не пировали никогда, и не отказывайте себе ни в чем!» «Ни в чем не отказывайте» — это, отец, пожалуй, сказано было уж слишком смело. Бальдер казался озабоченным, но глаза его смеялись. Вот уж никогда не думал, что придется вытаскивать из-под столов волгаллы упившихся турсов или отгонять их от Идун, в то время как супруга ее, Браги, видите ли, встретил истинных слушателей своих виз и читал им в другом углу. Отец дружин усмехнулся. Побитая посуда, переломанные скамьи и разлитая брага — малая цена за союз с Йотунхеймом. Ну и три дюжины драк, пяток поединков до первой крови — все это можно не считать. Тор ведет к Асгарду рати гномов. нью поднял светлых эльфов и народ Ванахейма, давно забывший былые распри. Из глубин памяти отца дружин поднялось почти забытое имя Гульвейк, но какое оно сейчас может иметь значение? Людские тысячи шагают по равнинам Большого Хьорварда. С ними Видар, молчаливый ас и бог войны Тюр. Ждет в муспеле сигнала черный Сурт. Шесть царств наготове. готове. Осталось последнее, седьмое, царство Гуляки-великаны храпят на свежем воздухе по просторным дворам Асгарда, а ему, отцу дружин, предстоит собрать асов на Тинг, последний Тинг перед битвой. Хекса Лаувея снеслась с подругами-великаншами, оставленными двигать ледяные поля с исполинскими рунами, выложенными из черных камней. Они передали весть, «Семеро приближаются». Извне по неведомым дорогам идут они, и остались считанные дни, чтобы Хьорвард собрал бы всех, способных носить оружие. Континенты огромны. Многие месяцы пути потребовались бы армиям, если бы не он, отец дружин. Открыты тайные пути — Сотни и тысячи пробираются лесными коридорами, за день оставляя позади недельные и месячные переходы. Осталось последнее — Кель. Пробуждаются, протирают глаза великаны. Хеймдаль помогает пройти по Бифрюсту полкам смертных. Все большее и большее воинство собирается на равнинах Иды. Люди разину форты глазеют на блистающие крыши Асгарда, о котором столько поется песен. Их Бог позвал их, обещав всем павшим воллгалу всем до единого, кто погибнет в сражении и кто скончается потом много лет спустя дряхлым стариком, который раньше отправился бы к хель. Их 24 асов и осеней что собрались на Тинг. Быть может, на последний Тинг Асгарда. Пуста и тиха Волгалла. Инхерии сочли, что в последний день хорошо бы вспомнить, как сражаться большими полками, а не только лишь в славных поединках один на один или трое на трое. Тор, Тюр и Видар, Кеймдаль, Ньюорд и Браги. Уль, Гот и Бальдер. Фрей, Вали и, наконец, Локи, Фриг, Йорд и Сиф, Фрейя, Идун и Эйр, Лефн, Син и Сьофн, Вар, Фулла и Сага, Глин, Гна и Сигюн, жена Локи. Далеко за стенами Асгарда словно шумит внезапно разлившийся здесь океан. Это собралось бесчисленное воинство Мидгарда. Младшие асы вернулись из дальних пределов Большого Хьорварда. Тамошние башки и боги, которыми не правил Великий Один, тоже выступили на битву. Правда, не все. Веселый Шар-Эршен, например, решил, что в глубине его лесов он останется в безопасности. Шесть царств дали свои воинства. И больше того... Явились те, кого отец дружин позвал из дальних, странных мест, не подчинявшихся ему. Диковинные дороги вели туда, открытые лишь ему со слепнером, хотя другие асы, быть может, просто не пытались пройти по ним. Вот они, держащиеся особняком, причудливые и порой даже пугающие создания». Золотистый получеловек-полуконь с идеальным мускулистым торсом и руками, что легко вырывали вековые стволы. Полуженщина-полускорпион, лицом прекрасная, как сама любовь. Мягкие черты скул и щек, улыбающиеся, несмотря ни на что, глаза. Торс скрывает скромная темно-синяя накидка с единственной серебряной цепью. Целительница — не иначе. Тот случай, когда яд способен в малой дозе послужить и лекарством. Лесной великан с телом, покрытым древесной корою и мхом. Руки, словно сучковатые ветки. Он неспешно рассказывает что-то целительница, и та смущенно краснеет, опуская глаза. И другие, много других, причудливого облика, Телесно схожих сасами почти что и нет. Древние боги ближних и дальних мест, Так или иначе, но признавшие главенство Асгарда, Хотя почти никогда в нем и не бывавшие. Их сотни и сотни. Невольно отец дружин мрачнеет, Когда думает об иных, Не менее сильных, но не твердых духом. Они предпочли укрыться, спрятаться, Наивно полагая, что семеро кого-то из них забудут. Комментарий Хедина. А вот здесь старый Хрофт ошибся. Я считаю, что к счастью. Многие из древних богов уцелели, хотя и лишь небольшая доля от первоначального. Вспомнит того же Шараршена. Конец комментария. «Асы и асиньи, Начинает отец дружин, и все собравшиеся мгновенно замолкают. Владыка Асгарда медленно поднимается с места, тяжело опираясь на копье. Настал час. Все мыслимое сделано, все готово. Лучше уже не сделать. Но прежде чем выступить навстречу врагу, нам осталось последнее и, наверное, самое трудное. Молчат боги и богини». нетерпеливо переминается с ноги на ногу неудержимый Локи. Шесть царств дали воинов. Даже Йотунхейм, даже Муспель. Осталась последняя — Нифульхель. «Моя дочь отказала?» — не удержался бог огня. «Может быть, мне следовало отправиться к ней самому?» Едва ли это помогло бы. Сухо отрезал Один. Кель не отказала на отрез, но выставила одно условие. Только одно, и она готова послать свое воинство. Какое же? Вновь выпалил Локи, несмотря на неодобрительные взгляды асов. Один усмехнулся. Чего может желать правительница огромной и обширной страны? Силами равное любому из нас, но обреченное на вечное одиночество. На лице бога огня мелькнул ужас. Он понял первым. Хель желает обрести супруга из числа асов. Ни на что иное она не согласна. Каждое слово отца дружин падало словно камень. Я выторговал, что мы сами изберем того, кто отправится в Нифельхель. Но этот избранный может сделать сей шаг только добровольно. Я никого не могу обречь на столь ужасную участь своим лишь словом». «Как же ты хочешь это сделать, ас Вранов и старший брат мой?» Локи с трудом удерживался на месте. Большинство асов имеют супруг и детей. Заключенный под сенью Игдразиля брак не может быть расторгнут. «Ты это знаешь, великий Один?» Локи прав. Подтвердила строгая Вар, богиня справедливости. «Ты зря не взял меня в Нифль-Хель!» — покачал головой бог огня. «Едва ли я был хорошим отцом для Хель, но все-таки я им был!» «Именно что был!» — сурово сказала Фриг. «Нет, Локи. Великий Один был прав, отправившись туда в одиночестве. Не по твоему слову, сын Лаувей, Хель живет там, где живет!» Владыка, стройный юноша с огненно-рыжими кудрями, гордо приосанившись, вдруг выступил вперед. У жены Локи Сигюн вырвался сдавленный стон. Владыка Один, опускаясь на одно колено, повторил Нарви, сын бога огня и Сигюн. — Если на то будет твоя воля, я готов. — Что ты говоришь, ведь Хель твоя единокровная сестра! — завопил Локи. нью зачал Фрейю и фреера с собственной сестрой», — возразил юный ас. «С родной сестрой, даже не единокровной. Я не вижу, что это помешало им всем жить в Асгарде и пребывать в большом почете среди людей, поклоняющихся им. К тому же эта участь куда лучше той, что предсказала мне Вельва». Нарви бесстрастно смотрел прямо в глаза Одина, И тот, вдруг смутившись, отвел взгляд. Да, когда Локи совершит то, что должен совершить, месть асов будет поистине страшна. Валли, родной брат Нарви, будет превращен в волка, словно в насмешку над Фенрером, великим волком и тоже сыном Локи. Валли разорвет Нарви на куски, И внутренностями несчастного сына Сигиюн будет связан бог огня перед тем, как Скади повесит над его лицом ядовитую змею. Позволь отправиться мне, отец богов, настаивал Нарви, если этим я смогу искупить хотя бы малую часть вины моего рода перед асами, то прибуду счастлив до скончания времен. Старый хрофт обвел тяжелым взглядом Тинг. Асы и Асиньи избегали смотреть друг на друга. Фрейя плакала, роняя золотые слезы. Сиф, закусив губу, подошла к Сигюн и осторожно, словно боясь обидеть, обняла несчастную. Лик Локи был поистине страшен. Кулаки сжаты и меж стиснутыми пальцами вырывались языки пламени. Хеймдаль, мудрый ас, первым шагнул к нему. «Мы с тобой ведь должны убить друг друга в день Рагнаради», — просто и безыскусно сказал страж Бифрёста. «Но выслушай меня, Локи, сын Лаувеи. Тот, кого так преданно любит чистое сердцем Сигюн, чей сын готов на вечное заточение в Нифльхеле, лишь бы помочь Асгарду, не может свершить то, что напророчила тебе Вельва». «Пророчество ее нерушимо!» Тихо и с отчаянием ответил бог огня. «Я не знаю, Охеймдаль, сын девяти матерей, что заставит меня сделать то, что я должен сделать. Но я не ищу снисхождения и не стану прикрываться спиной собственного сына. Один, великий Один, позволь мне отправиться к Хель. Может быть, я смогу уговорить ее?» «Нет, отец», — сурово сказал Нарви. «Не стоит рисковать ее гневом». Она предложила нам очень выгодную сделку. Я же постараюсь смягчить ее нрав. Быть может, даже смогу уговорить ее отпускать меня на время сюда, в Асгард. Долго уговаривали асы молодого Нарви подумать. Тор брякнул было, что можно кинуть жребий среди неженатых асов, но наткнулся на яростный взгляд Сиф и ее поджатые губы и поспешно отказался от собственных слов». Оно и понятно. Сын Сиф и пасынок Тора, Уль, как раз мог и вытащить роковую руну. Тинг приговорил. Опоздавший брат Нарви, Валли, краснел и бледнел, едва сдерживая слезы. Сигюн их мать словно оцепенела. Локи потерянно бродил среди асов, никого не замечая и не узнавая. Нарви снарядили в путь. Асы один за другим подходили к нему благодаря за смелость. Каждый норовил вручить драгоценный подарок. Тор дал ему собственный старый меч, которым владел, пока не получил Мьёльнир. Бальдр отдал свою флейту, что способна возвеселить душу даже в самом мрачном подземелье. Фрейя сама надела ему на палец солнечное кольцо, где навек остался живой луч дневного светила. Провожаемый благословлениями, нарви, в роскошных одеждах, увешанный драгоценностями, выехал из врат Асгарда. Вместе с ним отправились Локи, Сигюн, Валли и сам отец дружин. Времени почти не оставалось, семеро приближались. Нет нужды описывать их дорогу в царство Хель. За все время пути они едва ли перекинулись и дюжиной слов. Сигюн молча плакала, стесняясь утереть слезы, и не отпускала руку старшего сына. Нарви держался мужественно и, как мог, утешал мать, но его слов, обращенных к ней, не слышал никто, кроме нее самой, даже Локи. Валли, похоже, сгорал от стыда, что не вызвался сам, глядя на брата с ужасом и восхищением. Локи вообще ни на кого не глядел, а ехал, не поднимая взглядов от земли. По воле отца богов неслись быстро они, без сна и отдыха. Старый хрофт чертил руны, придающие силы и дарующие быстроту. Владыка Асгарда редко прибегал к магии, но сейчас без нее было не обойтись. Они оставили позади равнины Гнипохилира, логово дремлющего гарма, Сигюн лишь закрыла лицо руками, и, в конце концов, обгоняя влачащиеся вереницы мертвых, невидимые для них, достигли моста через Гьёль. Прислужница Хель, дева-великанша Мотгуд, встретила их на середине. Далеко внизу бесшумно текли черные непроглядные воды последней реки. «Слава Асам и Асенья слава!» Учтиво приветствовала их воительница. «Слава отцу богов и владыке огня! Слава его храбрым сынам и прекрасной супруге! Обязана вопросить, с чем пожаловали вы к вратам моей хозяйки?» «Передай, владычица Нифльхеля!» Медленно и торжественно ответствовал Один. Пусть готовит свадебный пир и варит брагу, пусть созывает гостей. К ней едет ее жених и твой будущий господин, Нарви, сын Сигюн и Локи, и едва ли ас благороднее него пересекал когда-либо границы страны мертвых». Модгут низко поклонилась. «Исполню тотчас», — сказала она, — Вновь ехали они сквозь серые пространства, населенные душами тех, кто недостоин волгалы. И Сигюн постоянно плакала, а Локи скрежетал зубами, не дерзая даже бросить взгляда на нее. Вот показался уже и лес мук, и старый хрофт решил свернуть, не желая множить горе несчастной жены бога огня. Но тут пред ними появилась стройная девушка с огненно-рыжими кудрями, чертами очень похожая на Локи. Она была не выше других асов, и черный ее наряд расшит был алмазами. — Приветствую тебя, отец богов, — сказала Хель. — Приветствую тебя, отец мой Локи. Тебя, прекрасная Сигюн, вас, Нарви и Валли, моих единокровных братьев. Моя превратница Мотгуд передала мне весть, что поистине возвеселило мое сердце. Все готово для пира, великий Один. Но скажи мне сперва, неужели... «Приветствую тебя, могучая Хель», — бесстрашно сказал Нарви, шагая вперед и низко кланяясь. «Я Нарви, сын Сигюн и Локи, и я приехал к тебе, дабы посвататься». Здесь, под этим платом, свадебные дары. Хель выпрямилась, тронула непокорные рыжие кудри и засмеялась. «Что ж», — сказала она, — «Асгард держит слово и вспоминает законы старины, когда не было запрета брать в жены собственную единокровную сестру. Я принимаю твой дар, Нарви, сын Сигюн и Локи, и согласна стать твоей женой». «Ты даже не взглянешь на поднесенное», — заметил отец дружин. «Уж не боишься ли ты, что я откажусь от свадьбы, поскольку по тем же старым обычаям невеста обязана принять подарок жениха?» Вновь засмеялась правительница Нифльхеля. «Не страшись, владыка Асгарда, ибо слово мертвых тверже и крепче всего». Она откинула платок с золотого блюда, и воскликнула, даже не взглянув на сокровище. «Я, Хель, дочь Ангрбоды и Локи, правительница Нифльхеля и хранительница усопших, беру тебя, Нарви, сын Сигюн и Локи, в законные мужья, и только конец мира теперь разлучит нас. Ты же, отец богов, получишь то, чего желал, отправляясь ко мне, мое воинство». из тех, что способны сражаться и при солнечном свете. «Где же оно?» — не удержался старый Хрофт. «Как ответил тебе черный сурт? Пусть протрубит в свой рог сын девяти матерей, страж Радужного моста, и мы придем». А теперь и она протянула руку Нарви. Молодой аз бестрепетно взял ее, И в тот же миг хель чудовищно изменилась. Исчезли рыжие кудри и румяные щеки. Исчезли дивные смарагдовые глаза. Она предстала великаншей, какой и была. Но лицо ее было немолодым, щеки и лоб алыми, как сырое мясо. Губы и подбородок черными, а ниже гнилостно-зеленовато-желтым проступала трупная плоть. «Тебе не приходило в голову, великий Один!» — вскричала она, сверху вниз, глядя на отца богов. «Что мертвыми может править только мертвая!» «Ты не мертва, Хель!» — твердо сказал владыка Асгарда. «Меня ты не испугаешь и не обманешь!» «Я не мертва, воистину!» Яростно прошипела великанша. «Но плоть моя умирает так, как ты это видишь. Доставшаяся мне от отца моего Локи, сына Лаувеи, помогает. Но ты видишь сам, что делается. Медленно, год за годом, век за веком, я превращаюсь в живой гниющий труп. И за это я тоже должна благодарить тебя». Отец богов, Нифльхель пожрал меня, и он пожрет любого, кто останется здесь на такой срок. Смотри, Нарви, жених мой, смотри, хорошенько. Плоха та жена, что обманывает своего мужа. Я ничего не скрою от тебя. Однако Нарви стоял, гордо вскинув голову и прямо глядя в глаза великанши. Я слышал тебя, могучая Хель, и я видел то, что ты пожелала явить нам. Но решение мое твердо и непоколебимо. В Тебе есть хорошее. Ты добра. Мертвые у тебя обретаются в виде призраков, а не уродливыми трупами, как положено бы им. Откуда тебе это ведомо? Замерла Хель, и не только она. Все воззрились на Нарве в немом удивлении. Великий Один, отец богов и владыка Асгарда, первый чародей среди асов, так учил нас, когда мы почтительно внимали его словам. Подобное стремится к подобному. Жаркие пустыни заполнены песком, а зеленые леса цветущими деревами не случайно. Средь мертвых барханов ты можешь встретить благословенный оазис, но в Нифельхеле. Оазисов не бывает. Если такова правительница сего края, то таковым надлежит быть и подданным. Почему? Спросила Хель. В мутных гноящихся глазах появилось что-то вроде интереса. В залах Волгалы инхерии пируют и сражаются. В лесах на равнинах Иды забавляются они загонной охотой. Они из плоти и крови. хотя не совсем такой, какова была у них при жизни. Они не призраки. Так с чего бы мертвым в Хель быть иным? Они недостойны Асгарда, быть может. Но огонь одинаково сжигает дерево и в Мидгарде, и в Свард-Альфахейме, и в Мусполе. Истлевшими трупами должны представать мертвецы в твоих владениях. Вместо них же мы видим призраков, сотканных из тумана, и выглядящих так, как в последние дни жизни. Женщины в обычных или даже нарядных платьях, старики с посохами, дети с игрушками. Разумны слова твои. Голос Хель дрогнул. Спасибо тебе, великий Один. Спасибо тебе, милосердная Сигюн, и тебе, отец мой, что доставили мне такого жениха. Клянусь, что первый и последний раз видел ты мой истинный облик. И отныне зеленоватый туман окутал чудовищную фигуру Хель, а когда он рассеялся, там вновь стояла рыжеволосая и зеленоглазая дочь Локи, бога огня, но еще частенько прозываемого веселым богом. Ибо какое же празднество обходится без большого костра — без плясок возле него. Молча стояли Один и Сигюн, и Локи, и Валли, с ужасом внимая происходящему. Низко опустил голову отец богов, понимая свою вину. Недолг был свадебный пир. Даже всей великой силы доступной Хель в ее царстве не хватило бы, чтобы вернуть прежний облик ее гостям, какими они были до собственной кончины. Сам Один соединил руки дочери Ангрбоды и сына Сигюн. После этого они все простились с Нарви и Хель, его женой. Комментарий Хедина. Я скорее ждал бы рассказа о загадочной Гульвейк, которая, похоже, жива была в те времена, или упоминания ее среди обитателей царства Хель. Однако старый Хрофт долго и с подробностями рассказывает о двух своих поездках в серые пределы. Ему словно очень нужно было выговориться, признаться в совершенной несправедливости, которую он осознал уже много-много позже. Но царство мертвых не могло оставаться без правителя или правительницы. А кого еще мог сослать туда владыка Асгарда? Конец комментария.